Глава 20. Кайленк услышал выстрелы, раздавшиеся внутри склада. Ловушка сработала. Однако через несколько мгновений, увидев, как Грейсон живой и невредимый выбежал из здания, он понял, что люди Арии потерпели неудачу. Кайленк снова скрылся в тени, предпочитая не встречаться с Грейсоном. Его лояльность Церберу была велика, но самоубийство в себя не включало. Грейсон перешел на бег. Через несколько секунд три вооруженных Крогана выбежали из здания и бросились вслед за ним. Несмотря на тяжелый вес, Кроганы бегают куда быстрее людей. Но Грейсон больше не был человеком. Кибернетические улучшения, сделанные по технологии Жнецов, позволили ему развить невероятную скорость. И к моменту появления Кроганов он оторвался уже метров на тридцать. Крога на набегу открыли огонь, но точность выстрелов изрядно страдала из-за плохого освещения и быстрого бега. Грейсон двигался беспорядочными зигзагами, еще больше затрудняя попадание. Но все же несколько выстрелов достигли цели. Полностью уклониться от массированного огня оказалось непросто. Грейсон наступился и на мгновение потерял равновесие, но быстро справился с собой, обернулся и выставил ладонь в направлении своих преследователей – Воздух покрылся рябью, исказившись от силы биотического удара. Кайленк не сомневался, что если бы Кроганы оказались чуть ближе к энергетической волне, она бы смыла их, переломав кости и превратив в кашу, даже их дублирующиеся внутренние органы. Но Грейсон оторвался от них уже настолько, что сила атаки ослабела к тому моменту, как достигла Кроганов. Поэтому волны хватило лишь на то, чтобы сбить их с ног вместо того, чтобы сокрушить. Пока его враги приходили в себя и поднимались, Грейсон снова перешел на бег. Он заметно прихрамывал, но нетвердость походки почти никак не повлияла на его скорость. Из здания показалось новое подкрепление – полдюжины патрианцев и еще два Крогана. Они присоединились к первым преследователям. Те как раз окончательно пришли в себя. И те, и другие беспорядочно полили из своих винтовок. Но к этому времени Грейсон уже был настолько далеко, что пули не доставали его. Пробегая мимо укрытия, где спрятался Кайленг, он на мгновение попал в полосу света уличных фонарей, и убийца смог разглядеть его. Кровь хлестала из нескольких открытых ран на его правом бедре. Левая рука висела безжизненной плетью. Скорее всего, пуля раздробила плечо. Раны были тяжелыми, но не опасными для жизни. Как ни странно, ни один из выстрелов не задел ни тела, ни головы. Грейсон скрылся, пробежав по улице и исчезнув за углом. Кайленк оставался неподвижным, пока мимо него, несколькими секундами спустя, пробегали люди Арии. Он знал, что любое неосторожное движение может привлечь их внимание к его укрытию. Он сомневался, что они остановятся. Им было гораздо важнее догнать Грейсона, но рисковать не стоило. Некоторые кричали в переговорное устройство своих шлемов, отдавая распоряжение. Но Кайленк сомневался, что вызов подкреплений поможет им одолеть Грейсона. Он был четко уверен, операция провалилась. Грейсон сбежит. В этом Кайленк не сомневался. Призраку это не понравится. Но увиденное вселило в него какую-то надежду. Раны Грейсона доказывали, что несмотря на всю свою силу, жнецы не были неуязвимы. Если бы кто-то из людей Арии смог попасть Грейсону в голову, угроза могла быть уничтожена. Кай Ленг все еще находился в своем укрытии, раздумывая о том, что ему делать дальше, когда на улицу вышла Кали Сандерс. И в голове убийцы созрел план. После того, как Грейсон покинет Омегу, Церберу нужно будет снова выслеживать его. Призрак сказал Арии Телуак, что Сандерс – ключ Грейсону. «Теперь это уже не так» учитывая то, какую роль она сыграла в этой истории с ловушкой на складе. Но все равно оставался шанс, что Кали можно будет использовать как наживку, для того, чтобы снова выманить его. Пока Кайленк раздумывал, что же ему делать дальше, Дэвид Андерсон вышел из здания склада и подошел к Сандерс. Несмотря на то, что он был вооружен пистолетом, Кайленк не волновался. Если дело дойдет до драки, у него огромное преимущество перед Андерсоном и Сандерс. Но ему не хотелось доводить дело до драки. Он вышел из своего укрытия и быстро, но бесшумно двинулся в их направлении. Он держался ближе к зданиям, пытаясь оставаться незамеченным в отбрасываемых ими тенях. Помогало и то, что Сандерс и Андерсон были полностью сосредоточены друг на друге. «Нам просто нужно найти кого-то, кто не подчиняется Арии и у кого есть корабль». Он как раз подошел достаточно близко к ним, чтобы услышать, как Андерсон произносит эти слова. Повинуясь внезапному порыву, он вышел из тени и произнес «Может быть, я смогу вам с этим помочь». Кали отшатнулась, а Андерсон поднял пистолет. «Кто вы?» – спросил он. Кайленг находился достаточно близко, чтобы в случае необходимости легко обезоружить адмирала до того, как он успеет выстрелить. Но он знал, что Церберу, если он хочет добраться до Грейсона, нужна Сандерс. Поэтому он решил прибегнуть к более действенному, чем насилию, методу, к правде. «Меня зовут Кайленг. Мой корабль пришвартован в дуке, там, где Ария не имеет влияния». «А здесь вы просто прогуливались, не так ли?» – спросил Андерсон, не скрывая сарказма. Его пистолет по-прежнему упирался в грудь Кайленга. «Он агент Цербера?» – догадалась Кали. «Призрак послал его шпионить за Арией. Он хотел убедиться, что она прикончит Грейсона. У нас общие задачи», – заверил их Кайленг, даже и не пытаясь опровергнуть ее обвинение. «Мы все хотим выбраться отсюда, и мы все хотим найти Грейсона. Может быть, нам стоит объединить силы? Может быть, мне стоит застрелить тебя прямо на месте?» – сказал Андерсон, зловеще покачивая пистолетом. «Ты можешь попытаться», – ответил Кайленг. «Но как это позволит тебе удрать с Омеги?» «Здесь еще не все куплено Арией», – вмешалась Кали. «Мы найдем кого-нибудь, кто вывезет нас отсюда. И сколько времени займут эти поиски? У вас его не так много. Сейчас все ее усилия направлены на то, чтобы отыскать Грейсона. Но как только он сбежит, а он точно сбежит, Ария снова заинтересуется вами». «Мы рискнем», – сказал Андерсон, нажимая на курок. Но Кайленг уже метнулся в сторону, уворачиваясь. Он поймал руку Андерсона, и прежде чем тот смог произвести еще один выстрел, схватил адмирала за запястье и вывернул ему руку. Пальцы Андерсона разжались, пистолет выпал, но тот отчаянно сопротивлялся, пытаясь коленом попасть Кайленгу в пах. Кайленг повернулся так, чтобы удары достигали только его бедра. Кали прыгнула вперед, целясь ногой прямо в центр позвоночника Кайленга. Он амортизировал удар, подавшись вперед, будто намереваясь пройтись колесом, не отпуская запястья Андерсона. Тот, под воздействием силы инерции, потерял равновесие и упал на землю. Не разгибаясь, Кайленк выставил ногу и подсек ноги Кали, так что она упала поверх обоих мужчин. Нейтрализовав Андерсона ударом локтя в солнечное сплетение, Кайленк откатился от них, подобрал пистолет и вскочил на ноги. Он наставил оружие на своих противников, все еще лежащих на земле. Вреда он им не причинил, если не считать того, что Андерсон все еще хватал ртом воздух после удара. Он держал их на прицеле достаточно долго для того, чтобы дать им понять, что если бы он захотел, они были бы уже мертвы. Затем заткнул оружие за пояс. Цербер вам не враг», — сказал он. «Мы, защитники человеческой расы, нам нечего с вами делить». Калия осторожно поднялась на ноги. Андерсон все еще не мог восстановить дыхание. Она наклонилась и подала ему руку. «Не нужно меня агитировать», – сплюнула Кали, отказываясь сотрудничать даже после того, как Кайленк продемонстрировал свое физическое превосходство. «Я знаю, кто вы такие. Я видела, что вы сделали с дочерью Грейсона. Я видела, что вы сделали с ним. Порой необходимо приносить жертвы ради всеобщего блага». «Чепуха!» – скривился Андерсон. «Можешь оправдывать свои действия, как тебе удобно, но вы всего-навсего банда террористов!» «Жнецы представляют собой такую угрозу, с которой человечество не сталкивалось никогда», – напомнил им Кайленг. «Вы думаете, что призрак зашел слишком далеко, но это было необходимо для того, чтобы изучить врага. От этого зависит выживание нашей расы». Вы создали монстра и пустили его гулять по галактике, парировал Андерсон. Мы виноваты в этом не больше, чем вы, но взаимными обвинениями мы ничего не добьемся. Нам надо объединиться, чтобы найти Грейсона. Я не стану помогать вам убивать его, заявила Кали. Так что или прикончи нас, или оставь, черт возьми, в покое. Вы видели, во что превратился Грейсон. «Вы можете себе представить, на что он способен? Его нужно остановить». «Вы нагадили, вам и подтирать», — поддержал Кали Андерсон. «Мы все еще можем ему помочь», — сказал Кайленг. Он уже понял, что знает, как уговорить Кали выслушать его. «Мы знаем, как обратить процесс трансформации и обладаем для этого всеми необходимыми ресурсами», — соврал он. «Но скоро уже будет поздно». «Сама сущность Грейсона будет поглощена жнецами!» Кали промолчала, и Андерсон беспокойно взглянул на нее. «Это правда?» – спросил он. «Они смогут упротить процесс?» «Я не знаю, но если остался еще хотя бы один маленький шанс спасти его...» Ее слова повисли в воздухе. «Даже если для этого придется поработать с Цербером?» – мягко спросил Андерсон. Кали кивнула. «Веди нас к своему чертовому кораблю!» – проворчал Андерсон. «Идите туда!» – сказал Кайленг, махнув рукой в направлении улицы. «Я думаю, что вы не обидитесь, если я не позволю вам дышать мне в спину!»